Глава одиннадцатая. Совет доктора Мозграева. Госпожа спала всю эту долгую зимнюю ночь, она крепко спала. Так часто спят преступники свою последнюю на этой земле ночь, а серым утром приходит тюремщик и отрывает их от сладкой утренней дремы. Игра была сыграна и проиграна. Не думаю, что госпожа сбросила карту или упустила случай проделать какой-нибудь фокус, но ее противник оказался слишком силен для нее, и он выиграл. В душе ее воцарился покой. Впервые с того самого дня, когда вскоре после второго замужества она прочла заметку о возвращении Джорджа Толбейса золотых п р и и с к о в Австралии, теперь она могла успокоиться, ведь они узнали самое худшее. Больше не ожидалось разоблачений. Она сбросила со своих плеч невыносимое бремя страшной тайны, и ее эгоистичная чувственная натура вновь возобладала в ней. Она спала уютно свернувшись калачиком в своей пуховой постели под мягким шелковым покрывалом в тени зеленого бархатного полога. Она приказала горничной лечь на низкой кушетке в той же комнате и чтобы лампа горела всю ночь. Не то, чтобы она боялась призрачных визитов в те и и х часы ночи, она была слишком э г о и с т и ч н а чтобы беспокоиться из-за теней, что никак не могли повредить ей. Она никогда не слышала, чтобы приведения причиняли действительный и о с я з а е м ы й вред. Раньше она боялась Роберта Одли, теперь он больше не пугал ее. Больше он ничего не мог ей сделать, не навлекая позора на имя того, кого чтил. Полагаю, они увезут меня куда-нибудь. Думала госпожа, это самое худшее, что они могут сделать. Она считала себя заключенной, о которой следует хорошо заботиться. Второй железной маской, к о т о р у ю следует держать в комфортабельном тюремном заключении, ей стало все безразлично. За последние несколько дней она пережила сотню жизней, и у нее не осталось сил для страданий. На следующее утро она выпила чашку крепкого чая и съела несколько тонких ломтиков поджаренного хлеба с тем же удовольствием, с каким приговоренные едят свою последнюю трапезу, в то время как тюремщики следят, чтобы они не откусывали кусочки от посуды или не проглотили чайную ложку. Она позавтракала, приняла утреннюю ванну и в ы п о р х н у л а из своей роскошной гардеробной с надушенными волосами и в изысканно небрежным утренним туалетом. долгим жадным взором оглядела н а все дорогие предметы обстановки и украшения, прежде чем выйти. Но в ее голове не промелькнуло и тени нежного воспоминания о человеке, который приобрел все это для нее и который в каждой драгоценной безделушке, что были разбросаны повсюду в н е п р е ж н о м великолепии, представил ей безмолвное свидетельство своей любви. Госпожа думала лишь о том, сколько это стоило, и что весьма вероятно, очень скоро эти роскошные апартаменты уже не будут ей принадлежать. Она посмотрела в высокое зеркало, прежде чем выйти из комнаты. Долгий ночной отдых вернул нежный румянец ее щекам и естественный блеск ее голубым глазам. Болезненный огонь, что так страшно горел в них накануне, угас. И госпожа победно улыбнулась, рассматривая свое изображение в зеркале. Миновали те дни, когда ее враги могли поставить ей клеймо к а л е н ы м железом и выжечь красоту, причинявшую столько зла. Чтобы они не сделали с ней, ее к р а с а останется с ней, подумала она. Они были беспомощны лишить госпожу ее прелестей. Яркий солнечный был тот мартовский день. Госпожа закуталась в индийскую шаль, шаль, стоившую сэру Майклу сотни гиней. п о л а г а ю она думала, что будет совсем неплохо надеть на себя такую дорогую вещь, поскольку в случае внезапного отъезда она могла по крайней мере увезти хоть к а к о е н и б у д ь свое достояние. Вспомните, какой опасности она себя подвергала из-за красивого дома и роскошной обстановки, из-за экипажа и лошадей, драгоценностей и кружев, и не удивляйтесь, что с таким отчаянным упорством цеплялась она за м и ш у р у и безделушки. Будь она иудой, она бы до последнего часа своей бесчестной жизни держалась за 30 с е р е б р е н и к о в Мистер Роберт Одли завтракал в библиотеке. Он долго сидел на д ч а ш к о й чая, покуривая свою п и н ь к о в у ю трубку и мрачно размышляя о задаче, стоящей перед ним. Я воспользуюсь опытом этого доктора м о с г р е е в а думал он. Врачи и адвокаты являются духовниками в наш прозаический XIX т ы й век. Он наверняка сможет помочь мне. Первый скорый поезд из Лондона прибыл в о т л и в половине одиннадцатого, и без пяти одиннадцать Ричардс, мрачный слуга, доложил о докторе Элвине м о з г р й в е Медик из Севилрау был высоким человеком около тридцати лет. Он был худощав, с болезненного цвета лицом и впалыми щеками, с бледными серыми глазами, которые казались были когда-то голубыми, и с течением времени выцвели до нынешнего бесцветного оттенка. Как бы ни была могучая медицинская наука, к о е й владел доктор Элвин м о з г р е й в она оказалась б е с сил ь на придать п л о т ь его костям или румянец щекам. У него было странно невыразительное и в то же время удивительно внимательное выражение лица — лицо человека, который провел большую часть жизни слушая других людей и расстался с собственной личностью и чувствами в самом начале карьеры. Он поклонился Роберту Одли, уселся в указанное ему кресло напротив и устремил внимательный взгляд на молодого адвоката. Роберт заметил, что взгляд доктора на мгновение утратил спокойное выражение внимания и стал серьезным и испытующим. Он прикидывает, не ляли ли пациент, подумал мистер Одли, и ищет признаки безумия на моем лице. Доктор м о з г р е й в заговорил, как будто отвечая на его мысль. Вы желали проконсультироваться со мной относительно своего здоровья, спросил он. О нет. Доктор м о з г р е й в взглянул на часы и з д е л и Бенсон стоимостью 50 е гиней, которую он так небрежно носил в кармане своего жилета, словно это была картофелина. Нет нужды напоминать вам, что мое время дорого, заметил он. Ваша телеграмма сообщала, что мои услуги потребовались в случае весьма опасном, как я понял, иначе бы я не приехал сюда. Роберт Отли сидел мрачно глядя на огонь и не зная, как ему начать разговор. Вы очень любезны, доктор Мосгрейв, с усилием начал он. И я вам очень благодарен, что вы откликнулись на мою телеграмму. Я собираюсь обратиться к вам по очень полезному н для меня вопросу. Я хочу просить вашего совета в очень трудном деле. Я слепо доверяю с ь вашему опыту и способности выручить меня и дорогих мне людей из очень сложного и мучительного положения. Деловое выражение лица доктора м о з г р а е в а стало заинтересованным. п о л а г а ю что признание, сделанное пациентом врачу, также священно, как исповедь священнику, мрачно спросил Роберт: "Также священно? Конфиденциальное сообщение не нарушаемо е ни при каких обстоятельствах. Точно так." Роберт о д л и снова посмотрел на огонь. Как много или как мало следует ему рассказать о жене дяди? Как я понял, доктор м о с г р е е в вы посвятили себя лечению душевных болезней. Да, я практикую большую часть ю лечения душевных заболеваний. В таком случае осмелюсь сделать вывод, что иногда вы слышите странные, даже ужасные признания. Доктор м о с г р е е в поклонился. Он был похож на человека, способного надежно хранить в своей бесстрастной груди тайны целого народа, не испытывая при этом ни малейшего неудобства от столь тяжелого бремени. История, которую я собираюсь рассказать вам, не моя собственная, промолвил Роберт немного помолчав. Простите меня, если я еще раз напомню, что ни при каких обстоятельствах она не может быть раскрыта. Доктор Мозгрейв снова поклонился, на этот раз, возможно, немного сурово. Я в е с ь внимание, мистер Одли, холодно сказал он. Роберт Одли подвинул стул ближе к врачу и негромким голосом начал историю, рассказанную госпожой. тех же покоях предыдущей ночью. Лицо доктора м о з г р и е в а повернутое к рассказчику, не выдавало удивления с толь странным откровением. Однажды он улыбнулся спокойной мрачной улыбкой, когда мистер Одли подошел к той части рассказа, где говорилось о заговоре в и н т н о р е Но он не был удивлен. Роберт Одли закончил свой рассказ в том месте, на котором сэр Майкл Одли прервал признание госпожи. Он ничего не сказал ни об исчезновении Джорджа т о л б э с а ни об ужасных подозрениях, что зародились у него. Он ничего не сказал о пожаре в таверне Касл. Доктор м о з г р и е в мрачно покачал головой, когда рассказ мистера Одли подошел к концу. Больше ничего не имеете сказать? спросил он. Нет, не думаю, что нужно еще что-то добавлять. Довольно уклончиво ответил Роберт. Вы бы хотели доказать, что эта дама безумна и потому неответственна за свои поступки, мистер Одли? спросил врач. Роберт Одли удивленно уставился на доктора Мозграева. Как мог он так быстро догадаться о тайном желании молодого человека? Да, мне хотелось бы, если возможно, считать ее сумасшедшей. Я был бы рад найти ей оправдание. И полагаю, избежать процедуры суда лорда канцлера, мистер Одли, заметил доктор м о з г р е е в Роберт дрогнул, поклонившись в знак согласия с этим замечанием. Было еще кое-что, чего он страшился больше, чем суда лорда канцлера. Это судебное разбирательство за убийство, так долго преследующее его в снах. Как часто просыпался он в страхе от видения п е р е п о л н е н н о г о зала суда и жены дяди на скамье подсудимых, окруженной со всех сторон морем жадных до сенса ц и й л и ц Боюсь, что ничем не смогу быть вам полезен, спокойно промолвил врач. Я п о в и д а ю следи, если вам угодно, но я не думаю, что она безумна. Почему? Потому что во всем, что она делала, нет с в и д е т е л ь с т в сумашествия. с Она убежала из дома, потому что ее дом был несприятных, и она ушла в надежде найти получше. В этом нет безумия. Она совершила преступление д в о е м м у ж и я потому что оно обеспечивало ей благосостояние и положение в обществе. Здесь нет безумия. Оказавшись в трудном положении, она не п р е д а л а с ь отчаянию. Она прибегла к разумным средствам и осуществила заговор, требовавший х л а д н о к р о в и я и рассудительности. В этом нет безумия. Но признаки наследственной душевной болезни. Могут проявиться в третьем поколении у детей госпожи, если таковые имеются. Безумие совсем не обязательно передается от матери к дочери. Я был бы рад помочь вам, если бы мог, мистер Родли, но я не думаю, что в той истории, что вы мне рассказали, есть доказательства безумия. Я не думаю, что какой-нибудь суд в Англии поддержит иск о сумасшествии в таком случае, как этот. Лучше, что вы сможете сделать с этой дамой, отослать ее обратно к первому мужу, если он примет ее. Роберт сдрогнул при этом неожиданном упоминании его друга. Его первый муж умер, ответил он. По крайней мере, он исчез какое-то время назад, и у меня есть основания думать, что он мертв. Доктор м о з г р е й в заметил невольное движение собеседника и почувствовал замешательство в голосе Роберта Одли, когда он заговорил о Джорже д т о л б е с е Первый муж Дамы пропал, промолвил он, сделав ударение на последнем слове. Вы полагаете, что он мертв? Он замолчал и так же, как Роберт до этого посмотрел на огонь. Мистер Одли, сказал он вскоре, между нами не может быть доверия наполовину. Вы рассказали мне не все. Быстро взглянув на него, Роберт выдал удивление, которое почувствовал при этих словах. Едва ли я смог бы справляться с непредвиденными обстоятельствами в своей профессии, сказал доктор м о з г р и е в если бы не умел понять, где кончается доверие и начинается умолчание. Вы рассказали мне лишь половину истории этой дамы, мистер Одли. Вы должны рассказать мне больше, если желаете получить совет. Что стало с ее первым мужем? Он задал этот вопрос решительным тоном, как будто знал, что это к р о у г о л ь н ы й камень здания. Я уже сказал вам, доктор Мосграев, что я не знаю. Да, ответил врач. Но ваше лицо выдало то, что вы предпочли бы скрыть. Вы подозреваете. Роберт Одли молчал. Если вы хотите, чтобы я оказался полезен вам, вы должны доверять мне, мистер Одли, продолжал убеждать врач. Первый муж исчез, как и когда? Я хочу знать историю его исчезновения. Роберт помедлил, прежде чем ответить, но постепенно он поднял голову и обратился к медику. Я доверяюсь вам, доктор м о з г р е й в решился он. Я целиком доверяюсь вашей чести и порядочности. Я не прошу вас совершать зла по отношению к обществу, а лишь спасти наше безупречное имя от позора, если вы сможете. Бог знает, как неохотно рассказал он историю исчезновения Джорджа собственных страхов и сомнений. Доктор Мозгреев слушал его все так же спокойно. Роберт закончил, взывая к лучшим чувствам врача. Он умолял его пощадить в е к а к о д у ш н о г о старика. Черковая доверчивость навлекла такое горе в его преклонные годы. Невозможно было что-либо прочесть на бесстрастном лице доктора Мозгреева. Он поднялся, когда Роберт закончил говорить, и снова посмотрел на свои часы. Я могу вам уделить еще только двадцать минут, заметил он. Если вам угодно, я п о в и д а ю даму. Вы сказали, что ее мать умерла в сумасшедшем доме. Да, вы увидитесь с леди о д л и н н о й Дине. Да, если можно. Роберт позвонил и в сопровождении горничной госпожи изящной юной девицы врач прошел восьмиугольную прихожую, оттуда в сказочный б у д у а р Десять минут спустя он вернулся в библиотеку, где ожидал его Роберт. Я поговорил с Леди, спокойно сказал он, и мы очень хорошо друг друга поняли. Это явное безумие, безумие, которое могло никогда не проявиться или раз-два за всю жизнь. Возможно, это могло быть слабоумие в своей худшей фазе, обостренная мания, но оно очень к о р о т к а я Она могла проявиться лишь в случае чрезвычайного умственного давления. Дама не сумасшедшая, но наследственная болезнь у нее в крови. У нее хитрость с у м а с ш е д ш е й соседствуя с благоразумием рассудка. Я скажу вам, что на такое, мистер Одли. Она опасна. Доктор Мосгриев прошелся по комнате, прежде чем снова заговорил. Я не буду обсуждать возможности того подозрения, что мучит вас, мистер Одли, сказал он вскоре. Но я з а м е ч у следующее: я не советую вам никакого судебного разбирательства. Этот мистер Джордж Толбейс исчез, но у вас нет доказательств его смерти. Если бы вы и смогли представить доказательства его гибели, то вы не могли предъявить никаких улик против этой леди, за исключением того единственного факта, что у нее был сильный мотив избавиться от него. н и один суд в Соединенном Королевстве не приговорит ее по такой улике, как эта. Роберт Одли поспешно перебил доктора м о з г р е й в а Уверяю вас, мой дорогой сэр, сказал он, что я больше всего страшусь любого разоблачения, любого позора. Конечно, мистер Одли, холодно ответил врач. Но вы не можете ожидать от меня, что я буду помогать вам с к р ы т ь одно из худших преступлений против общества. Если бы у меня было достаточно причин не сомневаться, что убийство было совершено этой женщиной, я бы отказался помочь вам укрыть ее от правосудия, хотя бы этим и можно было спасти честь сотни благородных семей. Но я не вижу достаточно причин для ваших подозрений, и я сделаю все, чтобы помочь вам. Роберт Одли схватил руки врача. Я отблагодарю вас, когда буду в лучшем состоянии, произнес он с чувством от имени своего дяди, от своего собственного. У меня осталось только пять минут, а еще нужно написать письмо, ответил доктор м о с г р е е в улыбаясь горячности молодого человека. Он уселся за письменный стол у окна, окунул перо в чернила и быстро писал в течение семи минут. Он исписал почти три страницы, когда отбросил наконец перо в сторону и свернул письмо. Доктор положил письмо в конверт и вручил его незапечатанным Роберту Одли. Адрес был следующим: месье Веллу, Веленбремезе, Бельгия. Мистер Одли с сомнением взглянул на адрес, затем на доктора, который натягивал перчатки с такой тщательностью, как будто вся его жизнь зависела от этого. Это письмо, сказал он, отвечая на вопрошающий взгляд Роберта Одли, написано моему другу месье Веллу, владельцу и управляющему превосходного дома здоровья в городе Веленбремезе. Мы знаем друг друга много лет, и он без сомнения охотно примет леди Одли в свое заведение и возьмет на себя ответственность за ее будущее, которое вряд ли будет богато событиями. Если бы Роберт Одли заговорил, он бы еще раз выразил благодарность за помощь, оказанную ему. Но доктор Мосгрейв остановил его властным жестом. С того момента, как леди Одли войдет в этот дом, продолжал он, ее активная жизнь будет закончена. Какие бы тайны она не имела, они останутся тайнами навсегда. Какие бы преступления не совершила, больше она не сможет их совершать. Если бы вы рыли для нее могилу на ближайшем кладбище и похоронили ее заживо, вы не смогли бы более надежно скрыть ее от мира. Но как физиолог и просто честный человек, я полагаю, что вы не могли бы сослужить обществу лучшей службы, чем сделав это, поскольку физиология ложь. Если женщине, которую я видел десять минут назад, можно доверять по большому счету, если бы она могла наброситься на меня и разорвать мне горло своими маленькими ручками, когда я сидел беседуя с ней, она бы сделала это. Так она догадалась о цели вашего визита? Она знала? Вы думаете, что я такая же сумасшедшая, как и моя мать? И пришли задавать мне вопросы, сказала она. Вы ищете во мне признак ужасной болезни? До свидания, мистер Родли, поспешно добавил врач. Мое время истекло десять минут назад. Осталось ровно столько, чтобы успеть на поезд.